Глава восемнадцатая. Сражение с мертвецами. Все стояло на месте. Дома, сараи, даже постоялый двор с навесом, куда пристраивали свою живность верховые колодцы с длинными дубовыми колодами для скота. Но не было самого главного, не было людей. А были двери, распахнутые настежь, с торчавшими кое-где обломками засовов. Окна выбиты или вылованы вместе с рамами, внутри домов развал, запустение. Раскиданные постели с серыми от пыли простынями, поломанная мебель, не было ни живых, ни мертвых. «Данут, посмотри в сарае, хрипло выкрикнул выскочивший откуда-то молодой возщик и, отойдя к углу дому, согнулся. Парня тошнило. «Что это он?» — удивился про себя, Данут. Невиант был не из чувствительных натур. Дрался хорошо, хоть с лягухами, хоть с черепахами, но когда сам Данут заглянул в сарай, почувствовал, что сейчас его самого вывернет наизнанку. Запах гнилого мяса ударил в нос раньше, чем он увидел жуткое зрелище. В хлеву, в куче навоза, лежали распухшие туши коров, по ним бегали серые крысы, а в воздухе жужжали отвратительные трупные мухи. Закрыв нос рукавом и стараясь не дышать, Данут выскочил во двор на свежий воздух. На улице уже собрался народ. Все были изрядно задачены. «Недели две минуло», — решил Карагон. «Судя по всему, напали на рассвете». И хотя все и так поняли, почему на рассвете, возщик начал перечислять. Скот выпустить не успели. Постели раскиданы, посуда не видно, завтракать не садились. Сонными всех взяли. — И ничего не сгорело, — добавил Данут. — Не сгорело? — переспросил Карагон, хмуря лоб. — Если бы затопили печи, то где-нибудь случился пожар. — Но это не обязательно, — заспорил кто-то. Но Данут скинул руку жестом, заставляя спорщика умолкнуть. В сущности, не столько важно, когда напали, хоть ночью, хоть на рассвете, а важно, куда подевались тела и почему нападавшие не ограбили мертвых, не угнали их скот. Одно точно — это были не норги. Здесь до моря далековато будет. Как народ не мечтал переночевать под крышей, но оставаться в мертвом поселке никто не хотел. Быстро пройдясь по дворам и домам, забрали с собой все съестное, что еще не успели сожрать мыши и крысы. То есть найти ничего не удалось, кроме соли. Взяли еще что-то из вещей, оружия, ну и, конечно же, телеги. Судя по всему, жителям Армакода уже ничего не понадобится. Поначалу Данут не хотел участвовать в том, что ему казалось мародерством, но и он не удержался, когда, увидев около одного из домов тяжелый арбалет и связку болтов, оказавшихся почему-то неиспользованными, взял их. Утешая себя тем, что он не в доме шарил, а вроде как нашел, парень пристроил оружие за спину, пообещав, что вернет его хозяину по первому требованию. До Бегенча оставалось всего пара дней. И если первый день прошел в томительном ожидании, в разговорах и догадках, что же случилось с жителями, не нападет ли на них это самое неизвестное, а от этого еще более страшное чудовище или чудовища, то на второй день народ успокоился. Опять слышались сальные шутки, скабрезные песенки, от которых Дануту хотелось заткнуть уши. Но приходилось терпеть, помалкивать и даже улыбаться. В конце концов, лучшее лекарство от страха — это смех. Наконец-то обоз подошел к бегенчу. У ворот города, обнесенного высокой деревянной стеной и окруженного рвом, пришлось остановиться. — Раньше такого не было, — раздумчиво хмыкнул Карагон, кивая на ров. И впрямь, если стена сложена из старых, давно потемневших бревен, то ров был новеньким. Отвалы земли желтели свежей глиной, трава не успела пробиться, да и воды было курица по колено. Надо думать, со временем натечет больше, но и такая защита очень даже неплохо. Если бы вместе обычных створчатых ворот добавить подвесной мост и обратной башни, то городок напоминал бы настоящую крепость. «Чего надо?» — донесся из-за ворот чей-то голос, а потом за ними показалась и голова. «Бахмут, ты что, своих не узнаешь?» — заорал возмущенный Карагон. «А, это ты!» — разглядел старика охранник. «Ну подожди, сейчас за Контом пошлю. Он решит, пускать вас или нет». «Какой Конт обескураженно поинтересовался старик?» «Разрешит открыть, сам узнаешь», — сообщила голова. И скрылась. Данут принялся вспоминать, что означает слово «конт». Вроде какой-то титул. Когда-то в Фаркрайне были замки, где проживали бароны и конты, а над ними был король. Они защищали или делали вид, что защищают народ от орков, от гоблинов, от прочих тварей. Но это было во времена, когда большинство населения пахали и сеяли, а воевать не умели. Когда появились города со всеми их атрибутами, ремесленными мастерскими, купеческими лавками, банкирскими домами, многие крестьяне подались под защиту стен, пополнив отряды бургеров. В бургах и буржах власть титулованных особ была заменена властью выборного самоуправления. Крестьян стало меньше, потому что с новыми орудиями труда Один пейзанин мог кормить не трех-четырех человек, а целое стадо. Гораздо проще нанять отряд профессиональных солдат, заплатив им векшими, чем содержать ораву бездельников, кичившихся титулами. Кажется, где-то еще сохранились князья и графья, но только в качестве обладателей титулов. Ну, у кого-то еще остались земли, сдают в аренду, кто-то стал банкиром или начальником городской стражи но большинство исчезли, растворившись в народе, либо погибли в боях с орками, или со своими же крестьянами, не пожелавшими платить непомерные подати. Пока Данут пытался сложить частички мозаики, выстроив картинку истории Фаркрайна, который был не особо силен, ворота открылись, из них выехал трап, заменяющий подъемный мост. Из ворот вышел высокий крепыш в кольчуге, легком открытом шлеме вооруженный мечом приветствую поздоровался человек я здешний конт то есть первый и единственный начальник командир ополчения и прочее как это хандворк отважился а босс прислать это не хандворк, выступил вперед карагон это купцы из тангейна босс собрали ладно потом поговорим конт обижал взглядом народ Остановил взор на Инвудосе, покачал головой и устремил взор на Данута. Осмотрев парня с ног до головы, опять перевел взгляд на старшего приказчика. «Вы хозяева?» Данут слегка подтолкнул начальника. Инвудос, замешкавшись с ответом, принялся объяснять, что они представляют интерес торгового дома, но Конт довольно невежливо прервал. Вазы и животных оставьте снаружи. Сами можете войти внутрь под защиту стен». Пресекая возражения, кон сказал, «Скотину накормите и напоите, никто ее не сожрет. Не бойтесь. Если какие товары есть на продажу, везите. Но чтобы скот и телеги из города были убраны, места у нас немного, волов держать негде и кормить нечем. Старший позже ко мне зайдете, поговорим». Отвернувшись, пошел внутрь ворот, буркнув напоследок. «У нас теперь твари объявились, пострашнее волков». Возчики пожали плечами и повели вазы в сторону. Волов расседлали, задали им корма, напоили, а потом столпились в кучу, обсуждая увиденное. «Всегда раньше разрешали волов внутрь стен ставить», сказал один из мужиков. «Что это на них нашло?» — Карагон, а ты этого Конта раньше не знал? — поинтересовался Данут. — Как не знал? — хмыкнул старик. — Раньше его не по титулу именовали, а звали господин Старх, а то и попросту сотник. Он здесь начальником городского ополчения служил. Посты расставлял, людей снаряжал, которые добытчик в петролы охраняли. Худого про него ничего не скажу. Мужик дельный, честный. А городом управляли выборные магистры. Целых три штуки. Хотя зачем такому городишке целых три начальника? — Чтобы единое решение принимать, — пояснил Данут. — У двоих могут голоса поделиться, а третий... — Да я понимаю, — с досадой перебил его Карагон, недослушав. — маленький чай. Я к тому, что сколько бы начальства не было, они всегда против простого люда договорятся. А Старх, вишь, был простым сотником, а не Конт. Остальной народ тоже помнил Старха как начальника стражи. Но то, что они его знали, не означало, что сам Конт помнил каждого возщика или охранника. В былые времена в Бегенч приходило по 10 обозов в месяц. Где всех работников упомнить? Начальник стражи обычно общался с хозяевами да со старшими приказчиками. Чуть позже инводос данутый и Карагун сидели в просторной комнате, где когда-то заседал городской совет, а теперь восседал новый и единоличный хозяин города. Когда гости назвали имена и должности, Карагон с важностью сообщил, что он — представитель работного люда. Заговорил хозяин. «Пока наедине можете именовать меня, Старх. Я в конто не набивался. Народ за меня решил», — чуть смущенно добавил глава города. «А вы к нам какими судьбами?» Пришлые гости с удивлением переглянулись и перевели ошарашенные взоры на Конта. Ну что, издевается?» «Мы к вам за Петролом приехали», — важно сообщил Инвудос. «Куплю земляное масло вместе с бочками». «Бочек у нас много, а вот Петрола нет», — невесело улыбнулся Конд. «А вы что, ни о чем не слышали?» «О магах, которые Петрол охраняют», — с невинным видом поинтересовался Данут. У Инвудоса отпала челюсть, а Карагон недовольно закряхтел. Конд Старх не повел и бровью, лишь сказал с досадой. — Да что маги? К нам они тоже приходили, пугали. Еще б сказали, чем семьи будут кормиться, если петрол перестанем качать. Маги мою семью кормить не станут. Пугать это они гораздо. — Нас тоже пугали, — вздохнул Карагон, посмотрев на Данута, повинился. — Нам бургомистры строго-настрого сказали, мол, на работу нанимайтесь, ящер с вами, но про магов болтать не сметь. — Значит... Кто-то язык распустил. Данут не стал выдавать парней, от которых услышал новость. Конечно, стоило бы Карагону в прошлый раз доломать руку, но что уж теперь. Наш магистрат тоже перепугался до мокрых штанов. Но еще бы. Маги пришли, настражили, но наш сразу манатки довекши собрали и деру дали. Купцы с перекупщиками тоже сбежали, но им есть куда бежать. Да на что бежать? окопателям, добытчикам да охранникам, которые над каждой векшей трясутся. Что прикажете делать? Нам бежать некуда. Да и не побежим мы со своей земли. Потому народ меня контом и выбрал. — А что у вас случилось? — решил-таки спросить Данут. — На нас уже и лягушки нападали, и черепахи. Ящерицы из леса вышли. — Холодное паство появилось, отрывисто сказал конт не проявив интереса ни к лягушкам, ни черепахам. Кажется, Инвудес и Карагон даже не поняли, о чем идет речь, но Инвудес-то понял, а вот Карагон, если он воевал в Аркальской битве, должен был знать, что холодные паствы именуют оживших мертвецов. Допелись, хмыкнул Данут. Посмотрев на изумленные лица соратников и непонимающий взгляд, Старха пояснил. Мы, когда с гор шли, песню пели про молодого некроманта. — А, — протянул Старх, — того, что с разбитой головой. Как там? А жить мне хочется, ребята, хотя и жизни у нас нет. Этой строчке Данут не помнил, но песню могли и дополнить. — В общем, так, — продолжил разговор Конд. — С тех пор, как умертвия появились, они нам петрол качать не дают. Насосы ломают, скважины всяким хламом заваливают. Поначалу мертвецов немного было, сотни-две. Мы их отогнали, обрадовались, решили, что все, победа. Куда там? Пошел полный швах. Сколько не убивали, а их все больше становилось. Тоже не сразу поняли, откуда берутся. Потом дошло. Мы тут давно живем, кладбище, сами понимаете, больше города будет» чтобы нам, дуракам, покойников, не в земле хоронить, а сжигать. Так ведь нет. Когда из нашего собственного погоста скелеты полезли, да нас убивать стали. Так уже поздно было. Посидели немного, помолчали. Данут смотрел на Старха, на Инвудуса, а господин приказчик... Господин-старший приказчик смотрел поверх головы городского конта и шевелил губами. Не то молитву читал, не то убытки подсчитывал. «А кто бы подумал, что к нам мертвяки явятся?» — сказал конт, словно бы оправдываясь. «Это что же такое получается? У меня на кладбище отец с матерью похоронены деды с прадедами. Они теперь меня же убивать станут». Я-то потом распорядился, конечно, чтобы все кладбища перекопали, а то, что из земли еще не вылезло, петролом облили и сожгли, но поздно уже было. Почти все наши мертвецы стали холодной паствой. А недавно зомби появились. Народ говорит, кое-кого из знакомых встретили из Армакода. Тут и старики, и бабы, и дети. Понятно теперь, куда люди пропали. Вздохнул Карагон. Их стало быть В зомби заделали. Видел я зомбиев в бою. Бррр. Так что маги на нас все эти напасти насылают. Предположил Данут. На нас лягушек с черепахами, чтобы мы за Петролом не ездили, а на вас нежить, чтобы вы земляное масло не качали. Так нам уже все равно, кто насылает да почему. Хмуро отозвался Старх. С магами будем позже разбираться. Нам сейчас нежить разгромить надо, если не мы ее то они нас. В городе не отсидимся. Хорошо ров догадались вырыть, но насколько его хватит? Завалят хворостом, вот и все. Так что вы нам предлагаете?» Взял быка за рога нут ожидая, что сейчас Конт обзовет его сопляком и невежливо попросит не лезть в дела взрослых. Но Старх, судя по всему, понял, кто есть кто в этом обозе. «Пока мы были одни, шансов разгромить мертвяков у нас не было. А вот вместе можно попробовать». «Мы не воины, мы купцы», — подал голос Инвудес, но, натолкнувшись на взгляд Данута, притих. Кажется, старший приказчик сообразил, что без боя Петрол не получить. А возвращаться во своя себе с товара после всего пережитого? Совсем глупо. «Что скажешь?» — повернулся Данут к Карагону, а пока тот раздумчиво чесал давно небритый подбородок, обратился к хозяину. «Мы вам поможем, а Петрол бесплатно возьмем. Идет?» — Да сколько угодно, — обрадовался тот. — Возьмете столько, сколько увезете. И бочки дадим, и телеги. — Бесплатно? — недоверчиво уточнил Инвудес, в глазах которого уже горели, сменяя друг друга цифры. — Бесплатно, — кивнул Конт. — Значит, нужно готовиться, — раздумчиво протянул Данут. — Сколько у нежити дусов? — Кого? — не понял вопроса Старх. — Ну, некромантов, — пояснил Данут сразу припомню все что когда то поведал ему отец не сам же джоддогк здесь холодную паству стережет а кто нибудь поменьше рангом будь тут джоддогк давно бы уже и бегенчески летами завалили а нас самих в строй поставили ты можешь по простому сказать по человечески попросил карагон джодогок это вроде генерала Целым войском командует а идусы это простые офицеры «Каждый может управляться лишь сотней мертвецов. С чем они здесь? Со свирелями?» Кон с уважением посмотрел на юнца. «С флейтами. Их у нас зовут не идусами, а холодными бардами. Здесь таких не меньше трех. Значит, нежити сотни три? Если с зомби считать, то три с половиной. А нас, если с вами считать, две с половиной сотни?» усмехнулся Старх. Пока Данут морщил лоб, селись сосчитать, сколько придется нежитьи на каждого человека, старший приказчик уже выдал ответ. «Получается, один и четыре десяток мертвеца», сообщил Инвудос. «Ну, будем считать, что по полторы нарыло», усмехнулся Данут. «Справимся?» Градоначальник тоже усмехнулся в ответ. «А куда нам деваться? Придется справиться». Бой длился уже пару часов, но, похоже, люди... Начинали побеждать. Пришлось туговато. Убить того, кто давным-давно покойник, трудно. Он один из скелетов, потеряв отрубленную руку, не замечает потери, а хватает собственный обрубок с клинком и вновь стремится в бой. А здесь набор костей, чуть не написал суповой, с отрубленными ногами ползет к человеку, пытаясь ударить того клинком в беззащитную спину. Да, туговато, но все-таки люди превозмогали нежить, в чем немалую роль сыграл план, придуманный Данутом и одобренный Стархом, а также присутствующими на заседании командирами отрядов ополчения и Карагоном. Примечание к главе. Джодак, главный повелитель мертвецов.